Глава 36. Ярослав. Как же я скучал по ней. Мне не хватало именно этого бунтарского характера, горящих глаз и хидной улыбки, которая не бесила, а наоборот привлекала. Даша словно бросала мне вызов, который я просто не мог не принять. А еще, целуя сладкие уста, я понял, что у меня есть шанс вернуть свою девочку. Ведь она отвечала на поцелуй, хоть и уперлась своими ладошками мне в грудь. Моя малышка, только моя. Не отдам ее никому. А Артем пусть катится в свой Питер. Даша останется со мной. Иор, ты наглеешь. Проворчала девушка, когда я отстранился. Я просто соскучился. Так что готова? Я осматриваю ее. Шикарно, как всегда. Потрясающе выглядишь. Тебе серьезно нравится? И столько удивления в голосе. Как по мне, она во всем красотка. Очень. Илья, дай мне ключи. Даша хочет прокатиться, не вопрос. Устрою нам поездку с ветерком. А я ведь действительно давненько не сидел сам за рулем. Полный гараж элитных тачек, которые только простаивают. Девушка сама не поняла, что сделала только лучше. Давно мне пора проветриться и встряхнуться. Яр, нам поехать следом или... Нет, приезжайте в офис к обеду, как мы и договаривались. А мы с Дашей покатаемся. Так? И смотрю на девушку, которая гордо задрав подбородок, кивает в ответ. «Прошу». Черная красавица подъезжает к дверям, и Даша тут же убегает к ней. «Отлично. Нас она уже не услышит». «Илья, охрана на расстоянии, как и договаривались. И да, найди мне новый телефон. А лучше два». Произношу и смотрю на то, что осталось от аппарата. «Пожалуй, я закуплю целую коробку». Усмехается друг, а потом мы резко разворачиваемся, так как слышим рев мотора. «Она ведь не села за руль?» «Чёрт, села!» Дарья с очень довольным лицом обнимала руль и предвкушающе смотрела на меня. Если что, тачка застрахована. А я? Кто знает, что у неё в голове? Вдруг она прибить меня хочет. Знаешь, брат, сперва я злился на то, что ты стал играть грязно, но сейчас... В общем, если что, я присмотрю за ней. Довольно выдает Артем, выходя из столовой. Если что, это что? Да мало ли, девушка она способная. Знаешь, я буду удивлен, если вечером ты вернешься на своих двоих удачи яр погнали кричит девушка прибавляя газу от чего машина опять ревет прямо чувствую, что поездка будет тяжелой лишь бы не последний садился в машину под испуганными взглядами охраны и довольным артема ничего я им покажу готов прокатиться вообще то я должен был быть за рулем я так сказала так как не знала что у тебя есть это да и вообще ты долго шел так что веду я «Давай договоримся. Туда ты, обратно я». «Идет! Погнали!» И машина срывается с места так резко, что меня вжимает в кресло. За ворота мы просто вылетели. Впервые от страха схватился за ручку двери. Но вот прошла минута, вторая, пейзаж мелькал за окном, а я стала расслабляться. Несмотря на бурное начало, Даша оказалась очень хорошим водителем. Прибавляла газу только в тех местах, где было пусто, а в городе и вовсе соблюдала скоростной режим. «До нужного ресторана мы доехали довольно быстро, хотя я рассчитывал покатать девушку по городу. Но раз она за рулем, изменим план». Припарковалась девушка феерично, с разворота въехав в пустой карман. «Браво! Не ожидал!» Похвалил, выходя из машины. «Ей управлять одно удовольствие!» «Значит, у нас есть общее увлечение. Еще один плюс в нашу копилку». Подхожу и, взяв ее за руку, веду в ресторан. «Это что еще за копилка?» «Что ты вообще знаешь обо мне?» Хочу ответить, но тут нам указывают на столик. Занимаем его молча, и я вижу, как девушка мрачнеет. Видно, вспоминает тот вечер. Нужно все разъяснить. Не хочу, чтобы мы возвращались в черный день. После того, как мы быстро заказываем завтрак, я решаю начать разговор первый. Прости меня. Да, эти слова дались мне нелегко, так как я не привык этого делать. Да я вообще не извиняюсь, но ради неё готов. Я понял за прошедшую неделю, проведенную в одиночестве, что не хочу так жить. Мне нужен мой лучик света. Нужен мой жизненный компас. Та, ради которой я захочу свернуть горы. За что ты извиняешься? За все обиды, которые причинил тебе. Даша, тот вечер был полон ошибок. Я заказал цветы, не зная про твою аллергию. Но я хотел сделать приятно. Почти час выбирал, что лучше. Зато теперь я знаю, что ты любишь, а что нет. Прости, что сорвался на твое блюдо. Я сделала это со зла, так как меня взбесило, что я допустил такой промах с цветами. После того, как ты уехала, я съел все до последней крошки. Ты действительно очень вкусно готовишь. Я буду рад, если ты будешь делать это чаще. Твой повар готовит лучше. Ну и пусть. Я хочу блюда, приготовленные этими руками для меня. Беру ее холодноватые руки и сжимаю. замечая, что, несмотря на нашу ссору, она так и не сняла кольцо. Впрочем, я свое тоже ношу до сих пор. Ни разу не снял со дня, когда Даша одела его. Допустим, про аллергию ты не знала, а с ужином вышла промашка. Но, Яр, прости, я не вытяну постель. Ты слишком темпе... Будешь только ты. Я не прикоснусь ни к одной девушке. А то, что случилось, это опять же моя ошибка. Ты была только после больницы, а я взял тебя как зверь. Нужно было быть аккуратнее, и не все сразу. Обещаю, мы обговорим и этот момент. Нам действительно нужно лучше узнать друг друга. «Прости, что не понял этого раньше». «Кто ты и где Стальнов Ярослав?» Усмехается Даша, и я радуюсь от того, что она улыбается. «Значит, все правильно». «Как насчет нового Стального?» «Даже не знаю. С виду выглядит слишком шикарно. В чем подвох?» «Я просто хочу, чтобы ты осталась. Поэтому пугаешь Настей?» «Я бы ее не тронул. Я не чудовище. Просто не видел способа, как пригласить тебя». Светлана завтра уезжает готовиться к свадьбе, а значит, и ты бы больше не приезжала. Выходит, Насте ничего не угрожает, и она может уехать? Да. хотя соглашаюсь, я должен показать, что не сволочь, тем более я вижу, как она тянется ко мне, только бы не спугнуть. Если хочешь, я прикажу, и она уже через час будет дома. Нет, пусть останется. Яра, я хотела тебя попросить помочь мне с одним делом. Надеюсь, ты будешь не против. Девушка мнется и как-то нервно теребит салфетку. «Интересненько. Чем помочь?» «Я хочу свести Настю и Артема. Помоги!» Выдает на одном дыхании, и я замираю так, как не знаю, насторожиться или смеяться. «Она серьёзно? Артем и ее подруга? И она сама этого хочет?» «Чёрт, братишка, да ты слеп или большой выдумщик, так как девушка, сидящая передо мной, и не собиралась быть с тобой. Я даже выдыхаю после таких слов». Что, плохая идея? Шикарная. Я помогу. Правда? Конечно. Как насчет того, чтобы посадить этих двоих на самолет и отправить куда подальше? Шучу, а сам думаю, как бы все устроить. Идея и правда гениальная. И почему я сам до такого не додумался? Но как свести парочку? А так можно? Куда лететь очень долго? А еще их надо напоить в хлам. Девушка прямо фонтанирует идеями, от которых мне становится жаль братца. Это что он сделал, что она так хочет от него избавиться. А давай пойдем в клуб, из которого их увезут не домой, а в самолет, улетающий очень далеко. Давай, сегодня устроим. Точно, брат где-то крупно накосячил. Можно и сегодня. Соглашаюсь, так как получается, что все следующие дни мы будем только вдвоем. Отлично, то, что надо. Идет, а теперь поешь. Нам как раз принесли блюда и напитки. Мы ели и просто болтали. Я решил рассказать о себе. О непростом детстве с требовательным отцом. Про то, как приходилось постоянно тягаться с братьями. То в учебе, то в спортивных секциях. Отец нас все время сталкивал лбами, закалял. И только повзрослев, я понял, что он делал правильные вещи. Мы выросли мужчинами, знающими, чего хотим, а не пацанами. Хотя самый большой вклад в мое будущее сделала женщина, сидящая напротив меня. Теперь я точно знал, что идти вперед мы будем вместе. Я сделаю все для этого.